Глава вторая. 7 ноября 2002 года. «Я знаю, кто ты такая». Это были первые слова, которые я услышала от матери, когда вернулась домой и обняла ее на пороге. Ее тело было вялым и безразличным, руки с плотно забинтованными кистями безвольно висели по бокам. Мамины руки. Я преодолела три тысячи миль ради встречи с ней, а она даже не обняла меня в ответ. Я неловко отодвинулась от нее. Мамочка встречается с девочкой-роботом. Теперь нам был нужен лишь Лон Чейни или Белла Лугаши, и мы могли бы сниматься в кино. Примечание. Лон Чейни-младший, годы жизни 1906-1973. Американский актер, наиболее известный ролями монстров в классических фильмах ужасов, в частности, снимался в фильмах «Сын Дракулы» и «Франкенштейн», Белла Лугаши. «Годы жизни 1882-1956», Американский актер венгерского происхождения, наиболее известный исполнением роли Дракулы в одноименном фильме. Интересно, что эта роль была предназначена для Лона Чейни-старшего, но он умер до начала съемок. Конец примечания. «Как хорошо снова видеть тебя, ма!» Я выдавила улыбку. «Я знаю, кто ты такая», — повторила она. Она стояла передо мной, вся растрепанная, в поношенной фланелевой ночной рубашке. Ее волосы, длинные, прямые и белые, как березовая кора, были сальными и спутанными, на ногах кроссовки с развязанными болтающимися шнурками. На подбородке виднелось что-то вроде засохшего яичного желтка, Я подавила желание спросить, «Да, ты знаешь меня, но, черт возьми, кто ты такая?» Я только что потратила целый час на безрадостное совещание с Рейвен и Гэбриэлом, двумя оставшимися старшими членами общины Нью-Хоуп, не считая моей матери. Третьей была Опл, 12-летняя дочь Рейвен, которая появилась где-то посередине нашей встречи с велосипедной цепью в руках. «Ребята, вы не видели большой гаечный ключ?» — поинтересовалась она, когда торопливо вошла в комнату по пути, опрокинув стул. Цепь, покрытая смазкой, болталась в грязной руке. На ней была натянута задом наперед бейсболка и надета бело-голубая спортивная студенческая куртка с именем другой девочки на нагрудном кармане. Опол довольно сильно изменилась за последние два года. Она выросла и похудела, и, несмотря на развязный вид, выглядела более изящной, чем нескладная девочка, которую я так хорошо помнила. Когда она повернулась и увидела меня, ее лицо расплылось в широкой улыбке. Она выронила цепь и крепко обняла меня запачканными смазкой руками. «Я думала, ты приедешь вечером», — сказала она. «Боже, мне нужно сделать миллион дел прямо сейчас. Я должна починить велосипед и встретиться с кое-какими друзьями, но потом я найду тебя. Завтра, ладно?» «Завтра я покажу тебе много новых трюков. Я полностью отработала прыжок самбара и даже делаю сальто на лету. И я достала ту классную книжку про бродячих актеров с отличными картинками. Ты должна ее увидеть». Опол была худой веснушчатой девочкой, которая с семи лет твердила, что хочет стать акробаткой, исполняющей опасные трюки. Во время моего последнего визита она в двух местах сломала руку, когда спрыгнула со старого сеновала в большом амбаре. Рейвен уехала в Рутленд по срочному делу, и мне пришлось отвезти Опол в пункт неотложной помощи и сидеть рядом с ней, пока она ждала медицинского осмотра. Она выглядела очень потрясенной, но и не из-за падения, а из-за того, что произошло в амбаре перед прыжком. Она утверждала, что на сеновале рядом с ней кто-то был, но когда Гэбриэл пошел проверить, то нашел лишь ржавые вилы, прислоненные к стене, и несколько комков гнилого сена. «Что ты там видела?» — спросила я, но она так и не ответила. Чтобы отвлечь ее от бесконечного ожидания в больничных очередях, Я попросила опол рассказать мне о ее любимых трюках. Она сказала, что читает о старых бродячих артистах и воздушных акробатах. «Чарльз Линдберг начинал с этого», — объяснила она. «Примечание». Чарльз Агастас Линдберг, годы жизни, 1902-1974, американский летчик, ставший первым, кто перелетел Атлантический океан в одиночку. Конец примечания. Потом она перешла к рассказам о женщинах, и ее голос срывался от волнения и восхищения. Одна леди по имени Глэдис Ингл стреляла из лука, стоя на верхнем крыле своего Кёртис Дженни. «На крыле чего?» «Кёртис Дженни — это Биплан. У меня в типе есть его модель. Но больше всего Глэдис Ингл прославилась прыжком с одного самолета на другой, прямо в воздухе. Разве не здорово?» «Действительно здорово», — согласилась я. Потом была еще Бесси Колман. Я про нее сделала доклад в школе. Она была первой американской женщиной-пилотом и тоже ходила по крылу самолета. Да, еще Лилиан Бойер по прозвищу «Царица воздуха». Она бросила работу официантки ради исполнения трюков на самолете. «Ничего себе, поворот карьеры!» «А ты слышала о Буфало Билли», Готова поспорить, ты не знаешь о его племяннице Мейбл Коди. Она была первой женщиной, которая поднялась на самолет со скоростного катера. К тому времени, когда Опол перешла к изложению завершающей части эпопеи о воздушных трюках на крыле самолета в 1936 году, именно тогда правительство запретило покидать кабину на высоте ниже 1500 футов, Таинственный незнакомец на сеновале был забыт, а к концу трехчасового ожидания в палате скорой помощи я стала лучшей подругой десятилетней Опол, и она не отходила от меня до конца нашего пребывания в больнице. Она показывала мне рисунки в книгах и модели самолетов, которые она собрала сама. Биплан Кертис Дженни висел на рыболовной леске, прикрепленной к столбу У вершины Типпи. Опол приклеила маленькую пластиковую женщину к верхнему крылу вместе с крошечным луком, который она сделала из прутика и нитки, и стрелами из зубочисток. На другом крыле была прикреплена круглая мишень. Мне как постороннему человеку казалось, что Опол нравится жить в типе. И мое предположение подтвердилось, когда она показала мне свою спальню, отгороженную занавеской, и заставила биплан летать кругами у нас над головой легким толчком пальцев. Я оглядывалась по сторонам со странным ощущением дежавю, и мне пришлось сказать себе, что это не тот типи, где жили мы с матерью, а его третья или четвертая инкарнация но теперь его тоже предстояло заменить, и все из-за моей матери. После того, как Опол ушла чинить велосипед, мы с Рэйвен и Гэбриэлом вернулись к обсуждению моей матери. Мы сидели за длинным деревянным столом в большом амбаре, который когда-то служил кухней и местом собраний для членов общины. Амбар выглядел пустым и огромным, и наши голоса, терялись в этом пространстве. С годами нью постепенно приходил в упадок. Видение утопии, созданное Гэбриэлом, утратило свое очарование и обветшало вместе с садами и постройками. Дом моего детства превратился в подобие города-призрака, хрупкую оболочку того, чем он был когда-то. И я была разочарована, но не удивлена. Можете называть меня скептиком, но я всегда считала, что для создания идеального общества требуется нечто большее, чем натуральные овощи и разговоры в кругу единомышленников. Рейвен родилась на 10 лет позже меня, и мы с ней были единственными детьми в общине, пока я жила там. Она родилась на третий день после моего приезда в Нью-Хоуп. Я плохо спала в ту ночь, слушая крики ее матери, доносившиеся из большого амбара, который был превращен в акушерский центр со священным кольцом свечей и молодым хиппи по имени Зак, попеременно игравшим на гитаре музыкальные темы «С днем рождения тебя» и «Одинокого рейнджера». Я лежала без сна, гадая о том, почему моя мать привезла меня сюда, ведь здесь дети даже не рождаются в клиниках. Когда Рейвен была малышкой, я меняла ей подгузники, а потом научила ее завязывать шнурки. Я поделилась с ней моим наследством, случайными булавочными уколами и историей о том, как превращать непослушный шнурок в зайчика, а потом отправлять зайчика в норку, но сомневаюсь, что она помнила об этом. Рейвен стала настоящей красавицей, ростом около шести футов, с длинными темными волосами и высокими скулами. Она работала на неполной ставке в офисе городской канцелярии и ходила на вечерние курсы в надежде получить степень по психологии. Когда я уехала в колледж и не вернулась обратно, Рейвен быстро заменила меня для моей матери. Это обстоятельство немного угнетало меня и заставляло испытывать уколы ревности и вины каждый раз, когда мать в последующие годы упоминала ее имя. Не будучи плотью от плоти моей матери, Рейвен была хорошей дочерью настоящей дочерью, которая обещала никогда не уезжать из дома и смогла подарить моей матери внучку, которой она так и не дождалась от меня. А я на старых фотографиях, которые мать хранила в Типе, выглядела тощим ребенком, и мои веснушки тускнели на каждой следующей фотографии, словно предсказывая, что однажды я и сама исчезну навеки. Невидимая женщина, которая звонила один раз в неделю и рассказывала, как трудно учиться в колледже, а потом в школе медсестер. Супружеская жизнь, одна всепоглощающая работа за другой, всегда находился какой-то предлог, чтобы не приезжать домой. Но это не имело значения, потому что Рейвен оставалась рядом с моей матерью в своих аккуратно зашнурованных ботинках». Ее собственная мать, Доя, умерла от рака поджелудочной железы. Одна из тех ужасных историй, когда вы обращаетесь в больницу из-за болей в желудке, а через три недели все заканчивается. Отец Рейвен... Ну, никто на самом деле не знал, что с ним стало. Я была виновата в его исчезновении, по крайней мере, послужила причиной но я оставалась единственной, кто знал об этом. Это была еще одна тайна из длинного списка тайн нового Ханаана, тяжкого и горестного бремени, которое я носила в себе. Рейвен забеременела Опол в восемнадцать лет, всего лишь через несколько месяцев после безвременной кончины Дои, Тогда я была в Сиэтле и на расстоянии в еженедельных телефонных разговорах с матерью сочувствовала ее беременности. Утренняя тошнота, успешно вылеченная с помощью миндаля и имбирного чая, часовые поездки на специальные курсы йоги для беременных в Барлингтоне, поиски акушерки, которая согласилась бы принять роды в типе, где не было проточной воды. Тема отца Опол никогда не упоминалась прямо, хотя я считала, что это был просто какой-то хиппи, недолго проживший в Нью-Хоупе. Если кто-то, включая Опол, был хотя бы в малейшей степени обеспокоен ее безотцовщиной, то я об этом не слышала. Гэбриэл в свои 82 года по-прежнему находился в отличной физической и психической форме. В круглых очках, с белой бородой и в красных подтяжках он выглядел как поджарый и всесезонный Санта-Клаус. Он был патриархом, отцом-основателем Нью-Хоупа. Его гражданская жена Мимми умерла три года назад и оставила его одного шаркать по большому амбару, вспоминая более славные времена – Те дни, когда нужно было прокормить много ртов и составлять планы мирных революций. При основании Нью-Хоупа в 1965 году присутствовали только четыре члена – Гэбриэл, Мими и еще одна пара – Брайан и Лизи. Со временем число жителей увеличилось. Осенью 1969 года, когда мы с матерью приехали в Нью-Хоуп, Община насчитывала 11 постоянных членов, больше не было никогда, не считая ребят из колледжа, приезжавших на лето, и путешественников, которые приходили и уходили. Там были Гэбриэл и Мими, Брайан и Лиззи, Шон и Доя, малышка Рейвен, ленивый Лось, мы с мамой и 19-летний Зак, единственный одинокий мужчина и неофициальный... Минестрель общины. Но сколько бы людей ни называла Нью-Хоуп своим домом, в любое время все они смотрели на Габриэла как на своего наставника, придающего смысл происходящему и определяющего границы утопии. Я терпеливо слушала, прихлебывая один из травянистых настоев Габриэла, на вкус напоминавший лакрицу с илом, пока они с Рейвен по мере сил старались рассказать мне о состоянии матери. У нее выдалась особенно плохая неделя. Пять дней назад здесь случился пожар, который стал последней каплей, переполнившей чашу. Именно поэтому члены общины наконец позвонили мне и сказали, что я должна вернуться и принять решение о долговременной опеке. Они рассказали, как моя мать отбивалась от Гебрила, который вытаскивал ее на улицу, и так сильно укусила его за руку, что тому понадобилось наложить швы. Как я заметила, его рана была закрыта стерильной повязкой, а не вонючим компрессом из водорослей, как во времена Мимми. Как я ни старалась, но никак не могла совместить образ тихой и миролюбивой матери с той маньячкой, которую описывали члены общины. Я попыталась представить ее с пеной изо рта, извергающей огонь с кончиков пальцев. «После пожара ей становилось все хуже и хуже», — объяснил Гебрил. «Она просто на всех кидается». Хо-хо-хо. Когда они завершили описание последних гнетущих подробностей, я рассказала им о своих планах. Я взяла срочный трехнедельный отпуск в начальной школе Лейквью в Сиэтле, где работала школьной медсестрой. Обращаясь к ним как к членам школьного совета, я объяснила, что в следующие две недели я с их помощью оценю состояние матери и составлю план долговременной опеки. С большой вероятностью это означало, что ее придется поместить в дом престарелых и, возможно, насильственно ограничить двигательную активность, о чем я не стала упоминать. Признаю, что мои слова больше напоминали выступление работника социальной службы, а не дочери, но в определенном смысле так я себя и чувствовала. Это было моей обязанностью, и я собиралась выполнить ее, но на самом деле после отъезда из дома в семнадцать лет я уже не была ничьей дочерью. Гэбриэл и Рейвен кивали, одобряя мой план и мою рассудительность. Вероятно, они были немного озадачены тем, как хладнокровно я отнеслась к сложившейся ситуации, Но разве это не моя работа? Разве не для этого они позвали меня сюда сделать то, что необходимо, но что они стеснялись сделать сами? Я должна была принять окончательное решение и запереть свою мать, лишить ее свободы, якобы ради ее же блага. Никто из них не хотел иметь на это своей совести, и кто мог их винить? Эти люди назначили меня плохим парнем, подлой блудной дочерью, и я повелась на это, как будто была рождена для этой роли. Говорю тебе, Доя, я не хочу видеть ее здесь. Моя мать стояла в дверном проеме, рост 5 футов 2 дюйма, вес 90 фунтов, покачиваясь с пяток на носки. Она двигалась взад-вперед, как змея под гипнозом, как будто стараясь стать повыше ростом. Я немного попятилась, ожидая, что она вот-вот зашипит на меня. Рейвен вздохнула и приложила ладонь ко лбу. «Меня зовут Рейвен Джин, я дочь Дои, а это твоя дочь Кейт. Я знаю, кто она такая», — выкрикнула моя мать и перевела взгляд с Рэйвен на меня. «Я знаю, кто ты такая». При этих словах она наклонилась вперед, и слюна брызнула мне в лицо. Ее руки свисали по бокам, словно большие белые лапы, нелепые и ненужные. Рейвен и Гебрил были правы. Я оказалась совершенно не готова к этому. В глазах матери пылал огонь, которого я никогда не видела раньше. Я отступила еще на шаг назад. Кейт остается, она останется здесь, в твоем доме. Это не мой дом. Рейвен зашла с другой стороны. Джин, где Мэгпай? Она открыла наплечную сумку и достала банку кошачьих консервов. Старкрайст с тунцом. Лицо моей матери расслабилось, и она криво улыбнулась. Должно быть где-то внутри, под шкафом или в кровати. «Мэг-пай, сюда, мисс Мэг-пай, завтрак». Мать повернулась и вошла внутрь, продолжая звать кошку. Рейвен кивнула мне, и мы направились следом. Я впервые увидела крошечный дом моей матери во время своего последнего визита два года назад. Она как раз наносила финальные штрихи, занималась отделкой и украшением после окончания строительства. Тогда в Нью-Хоупе было немного больше постоянных жителей, и они помогли возвести каркасные стены и крышу. Опол и ее друзья выкопали яму для уборной во дворе, но в остальном это был проект моей матери. Четырехкомнатный домик был построен ее семидесятилетними руками, в основном из подаренных и собранных материалов. Когда она устроила мне первую экскурсию, это место показалось мне скорее произведением искусства, чем домом. Она с гордостью показывала мне встроенные полки, деревянный пол, сколоченный из досок со старой силосной башни с помощью рейвен, плоские гранитные плиты, собранные на кучу отбросов за камнерезной мастерской в Берри, которые теперь служили столешницами на кухне. После многих лет жизни в Типе, а потом на чердаке большого общинного амбара, моя мать наконец построила собственный дом. Он был расположен примерно в трехстах футах за большим амбаром и граничил сзади с опушкой леса, опускавшегося по склону холма и уходившего в сторону фермерского хозяйства, некогда принадлежавшего семье Гризволдов. Оглядываясь на свой предыдущий визит в Нью-Хоуп, я понимаю, что уже тогда в поведении моей матери угадывались признаки болезни. Повсюду можно было найти мелкие подсказки, но ничего такого, что включило бы сигнал тревоги и пробудило к жизни грозные весомые слова «слабоумие», «болезнь Альцгеймера». Она казалась немного более рассеянной, более невнимательной. Она повторялась и забывала, о чем я ей говорила. Она то уходила в себя, то раздражалась по мелочам. Тогда я думала, что постройка дома отняла у нее слишком много сил. В конце концов, ей было 70 лет. Во время визита двухлетней давности я узнала, что она разбила свой автомобиль и решила не покупать новый. Когда я спросила, что случилось, она сказала, что поехала покататься и уснула за рулем. Автомобиль съехал с дороги в кювет. К счастью, она отделалась синяками. Это случилось возле Ланкастера в штате Нью-Гэмпшир. «Но что ты делала в Ланкастере ночью?» — спросила я. Она лишь пожала плечами. Позднее Рейвен рассказала мне, что иногда мать не могла найти обратную дорогу и оказывалась все дальше и дальше от дома. Обычно у нее заканчивался бензин, и она звонила Гэбриэлу или Рейвен, прося о помощи. Она прикрепила телефонные номера жителей нью к солнцезащитному козырьку своего Понтиака, Одно это должно было навести на тревожные мысли, но все как-то обошлось, хотя было известно, что мать годами помнила эти номера без всяких бумажек. Физически она была достаточно сильной и здоровой, чтобы построить дом, но ее разум блуждал, и, должно быть, она чувствовала, как память покидает ее, одно воспоминание за другим, и, возможно, все началось с этих телефонных номеров. Когда я вслед за Рейвен вошла в гостиную, то увидела, что изнутри дом выглядел так же, как я помнила. Тот же диван, заваленный подушками, деревянное кресло-качалка и лоскутный коврик. Слева от двери стояла скамья, на которую садились, чтобы снять обувь, а вдоль стены тянулся ряд крючков для верхней одежды. Там висел непромокаемый плащ, пуховик, и ярко-оранжевый жилет для лесных прогулок в охотничий сезон. Никаких сомнений, я вернулась в Вермонт. Пройдя вперед и повернув на кухню, я увидела белую эмалированную дровяную плиту и круглый деревянный стол, который стоял еще в типе моей матери. Дверь ее спальни в дальнем конце дома была заперта, Соседняя дверь, ведущая в ее художественную студию, была приоткрыта, и я мельком увидела цветные холсты, раскладную кровать и комод с зеркалом, придвинутые к задней стене. В доме пахло древесным дымом, масляными красками и лавандовым лосьоном, которым пользовалась моя мать. Знакомые запахи, и я невольно находила в них утешение». Новостью для меня были записки, развешанные повсюду. Белые бумажки с напоминаниями, написанные яркими фломастерами. На обратной стороне входной двери твоя дочь Кейт будет здесь сегодня, во второй половине дня. Под ней была прикреплена моя моментальная фотография, сделанная во время предыдущего визита. На снимке я смотрела прямо вперед с угрюмым видом. Настоящий кандидат на доску объявлений разыскивается живым или мертвым. Я даже могла представить подпись, виновна в том, что бросила мать, предлагается награда. Несколько надписей, сделанных красным фломастером, были прикреплены к плите «Стой! Не зажигать!». На всех шкафчиках виднелись надписи с описанием их содержимого – тарелки, стаканы, крупа. Рядом с телефоном на стене висел список имен и номеров. Еще там была записка «Не набирать 911 без крайней необходимости». Впоследствии я узнала от Рейвен, что моя мать звонила по номеру 911 несколько раз в день и спрашивала, в каком доме она находится, или же хотела узнать, где достать йогурт. Два года назад Мэг Пай была котенком, которого подарили матери Рейвен и Опл. Сейчас кошка неторопливо вышла из студии и обвелась вокруг ноги моей матери, выписывая маленькие восьмерки, одно колечко за другим, изящное черно-белое существо. Мать взяла кошку на руки, приласкала ее и отнесла к газовому холодильнику сервель. Что у нас на ланч? Ты уже позавтракала, джин, сказала Рейвен. Что я ела? Тосты с жареным сыром. А что на ужин? Ты только что поужинала. Гэбриэл принес тебе тушеное мясо с овощами. Я хочу есть, жалобным детским голоском пропищала мать. Она бесцеремонно сбросила кошку на пол. Так что у нас на ланч? Рейвен проигнорировала этот вопрос. Она открыла банку консервов и вывалила содержимое в миску мэк-пай на кухонной стойке. Кошка с урчанием пританцовывала у ее ног. Тут мать быстро наклонилась и ткнулась лицом в кошачью миску. Она вцепилась в тунца и откусила хороший кусок, прежде чем Рэйвен оттащила ее. «Я сделаю тебе сэндвич, Джин, а теперь иди и сядь. В ее голосе звучали резкие, почти враждебные нотки, и это стало для меня неожиданностью. Она ухватилась за стойку и с шумом выдохнула. Мать повернулась ко мне. «Они морят меня голодом», — сказала она. Я молча смотрела на нее, к ее лицу прилипли кусочки тунца. «Я тебя знаю», — с улыбкой добавила она. У меня разболелся живот. Я боролась с желанием выбежать на улицу, с дикой скоростью перебирая ногами, как персонаж мультфильма, запрыгнуть в автомобиль, взятый на прокат, и сесть на ближайший самолет до Сиэтла. Я годами не видела мать, но знала ее как умную, находчивую и горделивую женщину. Теперь это был совсем другой человек. Казалось, моя мать куда-то исчезла без моего ведома, не предупредив о своем уходе. Я подумала, что она проделала со мной такой же фокус, какой и я проделала с ней. Счет сравнялся. Немного позднее, когда мать доела сэндвич, мы с Рейвен уложили ее в постель, а потом устроились на диване в гостиной. Мне хотелось выпить чего-нибудь покрепче, но я знала, что в доме ничего нет. Моя мать никогда не любила спиртное. Кэт... Я никак не пойму, зачем тебе хочется глушить свои чувства и богом данный разум с помощью этого пойла. Рейвен достала спичечный коробок и зажгла масляные лампы. Как и в типе, свет исходил от свечей и масляных ламп, тепло от дровяной плиты, а воду приносили из колодца у большого амбара в ведрах и галонных банках. Когда ей нужно было помыться, она пользовалась ванной в большом амбаре. Это был независимый образ жизни, выбранный моей матерью, когда она была самодостаточным человеком. Это была жизнь, которую я хорошо помнила даже спустя много лет. И я была уверена, что это послужило причиной моего пристрастия к бытовым устройствам, которыми был наполнен мой дом в Сиэтле. Блендер, кухонный комбайн, микроволновая плита, кофемолка, кофеварка, электрическая открывалка для консервов, мультиварка, электрическая зубная щетка, яркие галогеновые трековые светильники, освещавшие каждый уголок. Рейвен порылась в своей кожаной наплечной сумке, словно волшебница, ищущая заклинание, и вручила мне большое металлическое кольцо с ключами. Она показала мне, как они запирали мою мать по ночам в спальне на латунный навесной замок. «О, Господи!» — сказала я. «Она что, беглая преступница?» Рейвен объяснила, что если мы не будем этого делать, то мать может куда-нибудь уйти и заблудиться. По ночам ей становилось хуже. Днем моя мать хотя бы что-то соображала. Рейвен пообещала, что утром я увижу, как она изменится за ночь». Другой ключ предназначался для запертой коробки на холодильнике, где хранились лекарства, прописанные доктором Кроуфордом за последние несколько месяцев. Гала галаперидол, амбиен и тюбик с мазью от ожогов. Рейвен объяснила, что ей не нравился эффект от этих таблеток, они как будто одурманивали мать. «Я старалась не закатывать глаза», А как она думала, для чего предназначены эти лекарства? Для душевного спокойствия? Она сказала, что до сих пор они давали ей таблетки только в особенно плохие моменты, но после пожара подумали о том, что, возможно, стоит увеличить дозировку. В большинстве случаев они обходились лишь домашними настойками Гебриэла, настоем для улучшения памяти из «Кинга», которую Рейвен добавляла в чай два раза в день. На ночь она давала матери отвар из корня валерьяны. При мысли об этом у меня появилась горечь во рту, и я мысленно пообещала не подвергать свою мать такой ботанической пытке. «Сейчас мы тщательно выполняем предписание доктора Кроуфорда», — сообщила Рейвен. «Пусть уж лучше она будет одурманенной, лишь бы не случилось новой беды». Я согласно кивнула и взяла на заметку, что нужно как можно скорее проконсультироваться с геронтологом. Не то чтобы я не доверяла городскому врачу, но моя мать принимала сильнодействующие препараты, и я задавалась вопросом, насколько хорошо отслеживалось их воздействие на ее организм. Еще был ключ от кухонного ящика с навесным замком, где хранились ножи, ножницы, пилка для ногтей и спички. «Никогда не давайте ей спички», — настоятельно посоветовала Рейвен, как будто повязки на руках матери не были достаточно ясным предупреждением. «Хорошо», — отозвалась я и снова представила обезумевшую мать с пеной у рта, выпускающую огненные стрелы с кончиков пальцев. Я потрясла головой, чтобы избавиться от этого кошмарного образа. Рейвен продолжала описание ежедневных процедур. «Разбудить мою мать, умыть и одеть ее, вынести ночной горшок, сменить повязки, потом завтрак, прогулка, ланч, дневной сон и прием таблеток. Должно быть, я выглядела немного ошарашенной». Я знаю, что это большая нагрузка, и понимаю, как вы были потрясены, когда увидели ее в таком состоянии. Но даже сказать не могу, как я рада, что вы здесь. И Гэбриэл тоже. Мы просто больше не могли этим заниматься, особенно теперь, когда наступает зима. Ей нельзя оставаться одной, только не здесь. Она обвела комнату взглядом, и беспомощным жестом указала на дровяную плиту и масляные лампы, подвешенные к потолку. «Посмотрим, что вы скажете через несколько дней. Боже, я так рада, что вы приехали!» Тут она обняла меня. Женщина, которую я едва знала и которая училась во втором классе, когда я уехала из города, обвела меня руками и прижала к себе. Я была ее спасительным кругом. Я была той, кто приедет и приведет все в порядок, даже если это означало, что моя мать отправится в дом престарелых. Ее объятие выдавило весь воздух из моих легких. «Отлично», — подумала я, — «спасательный круг окончательно сдулся». Первое, что я сделала после ухода Рейвен, — Отперла замок на двери материнской спальни. Я не собиралась быть ее тюремщицей, по крайней мере, пока не собиралась. Я перебрала ключи на большом кольце, чувствуя себя помощником шерифа из старого вестерна. «Ты свободен, партнер, только постарайся убраться из города до заката». Я заглянула в комнату и увидела мать, крепко спавшую на кровати с латунными шишечками. Заводные часы громко тикали на ночном столике рядом с ней. Стрелки отливали фосфорным светом. Всего лишь восемь часов вечера или пять вечера в Сиэтле. Джейми скоро вернется домой с работы. Тинна, Энн или другая его подруга будет ждать в его квартире. Обед в духовке, белое вино в холодильнике. Я гадала, как он подсчитывал количество своих девушек каждый месяц, а иногда каждую неделю. Наверное, помечал в календаре и делал записи. С горьким любопытством я вспоминала его привычку вести каталожные карточки. Он держал целые стопки таких карточек в своем офисе, в бардачке автомобиля, рядом с кроватью. Он совал их в карманы рубашек и пиджаков и постоянно писал на них короткие заметки для самого себя. Он перекладывал их из одного кармана в другой или запихивал между страницами журнала. Напоминание о том, что нужно забрать вещи из химчистки, посмотреть книгу, о которой он слышал по радио. Вероятно, теперь он пользовался карточками для архивных записей о девушках. Саша, рыжая, с шрамом после удаления аппендикса, любит мартини, не любит собак. Я мысленно рассмеялась, когда представила, как карточка однажды выпадет из кармана его блейзера, когда другая девушка заберет одежду из химчистки». Я отнесла лампу в бывшую художественную студию матери, где в углу стояла раскладная кровать с высокой стопкой одеял наверху. Потом я вкатила туда свой черный чемодан, а Мэг -пай последовала за мной. Кошка наклонила голову и наблюдала, как я разбираю белье, носки и футболки, И складываю их в обшарпанный деревянный комод, несомненно принадлежавший давно ушедшему обитателю унью хоупа. В туалетной сумочке я наткнулась на швейцарский армейский нож. Он лежал рядом со скрабом из авокадо и шампунем с маслом чайного дерева. Я сунула его туда в последнюю минуту, когда до меня дошло, что его не разрешат принести на борт самолета. Пожалуй, я использовала его только для открывания бутылок вина и нарезки сыра на импровизированных пикниках, но мне нравится быть готовой ко всему. Я было решила положить нож в ящик с острыми предметами на кухне, но в конце концов сунула его в боковой карман сумочки, где он обычно лежал, ведь эту вещь я всегда держала при себе». Внезапно меня одолела усталость, не из-за распаковки чемодана, а из-за всего, что я увидела сегодня вечером, из-за моего возвращения. Меня угнетало ощущение вины из-за того, что жизнь моей матери постепенно ускользнула от нее, пока я тщательно обустраивала свой маленький мирок в Сиэтле вместе с электроприборами и галогеновыми светильниками. Я оставалась в блаженном неведении, полагая, что все не так уж и плохо, что Рейвен просто преувеличивает, когда мы разговариваем по телефону. Я поставила масляную лампу на прикроватный столик и легла на кровать, чтобы немного отдохнуть. Мэгпай присоединилась ко мне, мурлыча как газонокосилка. Мои мысли разбредались, но есть и спать совсем не хотелось. Мне не составляло труда вообразить бессонную ночь и утро с тяжелой головой и припухшими глазами. На самом деле мне нужно было выпить чего-нибудь горячего, предпочтительно с ромом и специями. Потом я вспомнила о запертой коробке с лекарствами на кухне и отправилась туда, позвякивая ключами. У меня нет привычки регулярно баловаться сильнодействующими средствами, но маленькая таблетка амбиена никому не повредит. Для верности я приняла две штуки. Ожидая, пока лекарство подействует, я рассматривала картины моей матери, поблескивавшие в свете лампы. В основном это были натюрморты, но один холст Остался незавершенным миска с фруктами в строгих оттенках серого. Это был подмалевок, сцена, лишенная цвета, лишь намек на будущую картину.